Глава двенадцатая. «У нас сегодня ужин, как в самой настоящей интеллигентной семье», — аликовала киса. «Сейчас будем есть гобелями из набора. Воспользуемся всеми приспособлениями. Очень хочу, чтобы чайный вечер состоялся у нас дома. А что на ужин?» «Салат из овощей с яйцом, котлета с гречкой и чай с яблочным пирогом», — озвучила меню Роза Леопольдовна. «Напитки». Голосом привередливой хозяйки большого поместья вопросила Киса. «Так я сказала уже!» удивилась Краузе. «Чай? Его к салату не подают!» заявила наша юная княгиня. «Вода, лимонад, морс, минералка!» отчеканила Роза Леопольдовна. Киса запрыгала. «Вы идите пока по своим делам, а я накрою на стол и очень воспитанно позову вас». «Есть хочется!» вздохнул Макс когда мы с ним оказались в коридоре. Весь день не удавалось перекусить. «Сейчас поужинаешь», — пообещала я. Киса так загорелась стать воспитанной по всем правилам девочкой, похоже, ее сильно задели слова Яковлевой. «Какие слова?» — удивился муж. Я рассказала ему, как выгнала Зою. «И правильно сделала», — вскипел Вульф. «Сама она такая, в ее случае умственная отсталость вообще никак не лечится» следовало нападать царице подъезда веником по башке. «Я собиралась это сделать, но не успела, потому что к делу подключились Фира с Мусей и изгнали из нашей квартиры это чудище», — сказала я. «Входите!» — закричала киса. «Все готово». Макс, Розалия Леопольдовна и я вновь очутились в столовой. Киса посмотрела на лист бумаги, который держала в руке. «Сделать книгсон...» Девочка присела в реверансе и с чувством произнесла. «Дорогие гости, маман, папан...» Малышка замолчала, потом повторила. «Дорогие гости, маман, папан... А как обращаться к няне, не написано. Роза Леопольдовна член нашей семьи. Думаю, ей надо присвоить титул тети. Очень серьёзно предложил Макс. «Здорово!» — повеселела Кисуля. «Дорогие гости, маман, папан...» и «Танте». «Если речь идет о существительном из немецкого языка, то «танте», — поправила Краузе. Киса помахала листом. «Здесь «танте». Роза Леопольдовна, не спорьте», — попросил Макс, очень хотевший есть. «Какая разница, вы «танте» или танты. Как ни назови, ваша красота с вами останется. Про ум я уж и не говорю. Прошу всех сесть за стол» и вкусить скромное угощение, приготовленное с любовью. Место Папана в центре. Мамана по правую руку, я по левую. Танте напротив Папана. Мы заняли отведенные места. «Отлично!» — потер руки Вульф. «Салатик, где майонез?» «Елки, забыла!» — подпрыгнула Краузе. «Сию секунду притащу». «Стойте!» — закричала киса. «Это неправильно!» Розалия Леопольдовна, стоявшая на низком старте, вздрогнула. «В чем моя ошибка?» «Папану надо сказать, уважаемая Танте, саблаго... го... во... вольте...» Наконец-то справилась с затейливым словом юная княгиня «Подать соус провансаль». А Розалия Леопольдовна должна ответить «С превеликим удовольствием, Монами! Я уже спешу на крыльях восторга исполнить вашу просьбу». «Да какие нафиг крылья?» – вздохнула Краузе. «Я потолстела на два кило за неделю. Меня теперь реактивный двигатель не поднимет». «Ой, такая беседа во время сауренного общения под запретом!» – затрясла головой Кисуля. «Плохо у вас получается красиво говорить и интеллигентно общаться». «Сейчас мотаюсь за майонезиком. Сяду, и беседа нормально покатит», – пообещала Роза Леопольдовна и умчалась. «На кухне на столе стоит соусница» крикнула ей в спину девочка. «Такая фиговина с круглой дурендой сбоку, блестящая вся! У нас ее раньше не было!» В ту же секунду среагировала няня. Я постаралась не рассмеяться. «Фиговина с дурындой!» «Да!» — ответила киса. И тут же спохватилась. «Так говорить нельзя, это фотопопа!» розалия Леопольдовна вернулась в столовую и поставила на стол странный предмет, закрытый со всех сторон. Киса обрадовалась. «Папан, маман!» «Танте! Желаю вам приятного аппетита!» Макс взял вилку. «Салатик, майонезик и дико всегда я тебя съем. Кисуля, что у тебя в школе?» «Нет!» — взвилась девочка. Зайду беседуют беседую об искусстве. Книги, походы в музей, театр. Никакие бытовые темы не поднимаются. Папан, какой спектакль за последнее время произвел на вас наибольшее впечатление?» Вольф вертел в руках странную штуку, которую Розалия Польдовна принесла из кухни, а вопрос Киса определенно застал его врасплох. Спектакль, пробормотал Макс. Ну, наверное, тот, что устроили недавно в моем кабинете два клиента. Милый, остановила я мужа. Киса имеет в виду театральное представление. А, пробормотал Вольф. Ну, э. «Три поросёнка, вот». Я вспомнил. Испытал глубокое разочарование. Волк пообещал их всех сожрать, но не сдержал слова. Я целых два действия ждал, что он их слопает. Надеялся посмотреть на процесс. И что? А ничего. «Папан, три поросёнка – пьеса для совсем маленьких», засмеялась киса. «А ты большой». «Так я ходил с детским садом, мне тогда лет пять было», пояснил Макс. «Чёрт возьми, как эта фигня открывается?» «Мрак и туман!» — закатила глаза кисонька. «Сбоку есть ручка. Поверни ее!» Вульф засопел. «Не могу!» «Почему?» — опешила девочка. «Эта фигня мелкая, а у меня пальцы толстые!» Самокритично признался Макс. «И вообще она не вертится. Наверное, надо нажать!» С этими словами Вульф сделал быстрое движение рукой. Кругляш развалился на две части. Из него вылетел фонтан майонеза и осел на рубашке мужа. «Вот так задница получилась!» Воскликнул он. «Папан!» – простонала киса. «Слово, которое ты сказал, недопустимо, никогда, нигде! А как по-интеллигентному среагировать, когда тебе в лицо майонез выстреливает?» Искренне поинтересовался Макс, вытирая салфеткой соус ручки Кисуля посмотрела в свою шпаргалку. «Простите, господа, не ожидала такого конфуза!» Я решила перевести внимание девочки на себя. «Кисанька! Передо мной котлета с гречкой. Чтобы не оконфузиться в интеллигентном обществе, как мне ее съесть?» В ответ прозвучало. «Лампуша, у твоего плато есть все необходимое». Я замерла. «И где у меня плато? В каком месте тело оно расположено?» «Думай, Лампа, включи логику. Плато — это вроде нечто плоское. Возможно, я сейчас на нем сижу». Я встала и посмотрела на стул. «Да нет тут ничего». «Справа от плато», – вещала тем временем киса, – «находится крупомессер, слева габель ему в пару». «И тут меня осенило плато это тарелка. Лампа, куда подевалась твоя сообразительность?» Я засмеялась. «Берешь мессер, с его помощью кладешь крупу на габель», – договорила киса. Я уставилась на нож с широким лезвием. Ну, надо же, всегда считала его рыбным». А вилку с короткими тремя зубцами Раньше вообще не видела Для котлеты положено Эштанг Выпалила киса Я перевела взгляд на еще один прибор На что же он похож? шило с зубцами Или на штопор Как им пользоваться? Да ежу, понятно Есть-то, очень хочется Роза вкусно готовит Сглотнув слюну, я воткнула Шила штопор в котлету Поднесла ее к рту, откусила «Лампа!» – простонала киса. «Мрак и туман! Фотопопа страшная! Страшенная!» «Что не так?» – удивилась я. «Ты держишь котлету на эштанге!» Голосом полным ужаса объяснила девочка. «Это, ну, это, ну, это... Хуже только в кофе сахар ложкой размешивать при всех!» Теперь в моей неинтеллигентной голове столкнулись два вопроса. Каким образом есть котлету с помощью шила что пора, если его нельзя воткнуть в еду? И почему сахар в кофе нельзя размешивать при всех? Неужели надо интеллигентно бежать с чашкой в сортиры, там проводить процедуру?